Дневник. 27 августа. Вторник. День. Сегодня и завтра дома. Отпуск все-таки. Жара стоит под 30 градусов. Природа отрабатывает свои летние долги. Но уже последние денечки. На даче масса цветов. Больше красные. Мой любимый цвет. Даже пчелы и бабочки появились. Я думал, что уже все вымерли от интенсивной технологии в сельском хозяйстве. Вчера было две операции. Все призывают меня к благоразумию. Однако факт тоже есть. В воскресенье Катя сняла мне ЭКГ и зарегистрировала полный АВ-блок с частотой 40. Если на этом остановиться, то еще ничего. Можно без стимулятора. Сердце тренирую, осторожно бегаю 150 метров, потом 20 шагом с глубокими вдохами. одышки не ощущаю. И вообще настроение бодрое. А может быть потому, что в клинике дела идут прилично. Больных поступает мало, откладывают неприятное на осень. Во всех отделениях идет ремонт, красят, даже нечто вроде энтузиазма. Народ ленив. Но на время увлечь можно, тем более, что в рабочее время. Занимаюсь мало, читаю мало, только историю и науки. Время уходит не знаю куда. Думаю над проблемой бессмертия. С помощью персонального искусственного интеллекта ИИ, в который можно переселить не только ум, но и личность, чувства и память. Кибернетики давно носятся с этой идеей. Раньше были пустые фантазии, а теперь видятся некие реальности. Первое – микроэлектроника. Плотность информации в структурах скоро достигнет биологической. Если и меньше еще, то быстродействие компенсирует. Второе – представление о механизмах мышления. Хотя бы мои. Но есть и третье, самое спорное – трудности общения между мозгом и искусственным интеллектом. Нажиманием на клавиши и даже голосом невозможно достигнуть достаточной многоканальности связи. Остаются еще надежды на вживление рецепторов и микроэлектродов в мозг. Теперь чуточку пофантазируем, что такое бессмертие в ИИ. Это переселение моего «я» в машину. Нужно достигнуть именно этого. «Я» — это слово, в котором сосредоточено сознание. На нем замыкается отражение внешнего мира, воспринятого глазами, ушами, кожей и внутреннего мира, ощущение с тела, самое главное — от мозга, от чувств, от памяти. Так вот, все это доступно и и. Он может воспринимать внешние и внутренние миры, запоминать воспринятое, заучить память человека, иметь свое сознание. Но окажутся два «я». Вопрос в их синхронизации, такой точной, чтобы, когда умрет естественное «я», искусственное продолжало жить, как раньше. Это бессмертие. Сюжет для романа. Воспоминания. Мой звездный год. Когда тебе почти 72 и сердечный блок, то часто оглядываешься назад. Да было ли счастье. Хотелось бы найти для написания что-нибудь приятное. Выбрал 1967 год. Весь он был хороший. Врожденные пороки оперировались вполне прилично, а в протезировании клапанов был перерыв. Ждали, как поведет себя новая наша модель. Время шло под флагами славы и творчества. Нет, не хирургических, а от литературы и кибернетики. В начале июня мы с Катей поехали отдыхать в Гантиаде около Сочи. Это была моя вторая и последняя поездка на курорт. Вез с собой машинку, собирался написать вторую часть романа «Записки из будущего». Попутно позагорать. Если со стороны посмотреть, то месяц был скучнейший. Море холодное, кинофильмы старые, поселок унылый. Целыми днями печатал. Катя глотала романы, вечерами гуляли. Главным делом, конечно, было писание романа. Когда в это дело включишься по-настоящему, то жизнь разделяется как бы на два слоя. Поверхностный – разговаривать, есть, даже читать. И глубинный – переживать идеи, сюжет, фразы. Все время думать и искать. В то лето я было серьезно возомнил себя писателем. То есть уверовал, что могу находить такие слова для выражения мыслей, которые нравится людям. В чистом виде писательское занятие меня не прельщало, где ему сравниться с хирургией. Знал, что способности чувствовать у меня невелики, перевоплощение ограничено, поэтому шедевров не создать. Но были широкие идеи и жажда проповедовать. Поскольку научные журналы этих идей не напечатают, можно продать их публике через роман с черного хода. Правда, я не рассчитывал перевернуть мир, реалист, но хотя бы высказаться. Тогда у меня как раз началось увлечение общественными проблемами. Оптимальное общество, как оно будет изменяться под влиянием прогресса науки. Для этого и были задуманы записки из будущего. Ученые широкого профиля, заболевший неизлечимой болезнью, Решил погрузить себя в анабиоз, чтобы проснуться, когда наука разрешит все медицинские проблемы. Это романтично само по себе, и первая часть уже была напечатана в науке и жизни. Но целился я на вторую часть, чтобы показать будущее общество То оптимальное общество, которое изобретал по науке из психологии, техники и кибернетики. Конечно, для завлечения читателя придумывалась любовная история, набор друзей и недругов. Ничего из этой идеи не вышло. Романтическая упаковка редакторов не обманула. Быстро рассмотрели идеологию, политику и сказали, нет, оставь любовь, искусственный интеллект и фантазии о медицине, тогда возьмем. Я тоже сказал нет, и вторая часть записок не появилась. Впрочем, работа не пропала. Мой друг и переводчик Сент Джордж Юрий Григорьевич издал обе части записок за границей, и притом широко, в нескольких странах. Нет, не могу удержаться. США, ФРГ, Японии, Швеции. Но не подумайте, что я просветил капиталистов коммунизмом или обманул советские законы, передав рукопись через границу. Вторая часть пошла через АПН. По их заказу второй мой друг Джана Манучарова кастрировала рукопись примерно до того уровня, как требовали наши редакции, и Сент-Джордж получил нормальный, вполне советский, научно-фантастический роман. Мне его даже читать было противно. Подписал, чего хотели. Ни Брэдбери, ни Шекли, ни Стругацкими я не стал. Но в Советском Союзе укороченный вариант печатать не согласился. Всегда ли у меня было ощущение писателя? Может быть, и всегда. Иначе почему бы в 50 лет человек-профессионал вздумал заняться литературой? В 14 лет уже собирался в писателях. Вел дневник, писал роман «Цветы будущего». Кроме названия ничего не помню. В Череповце был ЧАП, Череповецкая ассоциация пролетарских писателей. Я ходил на заседания, слушал и вникал. Теперь этих рапповских писателей, бывшие попутчики, полощут как хотят. Смех. После 16 лет охладел к писаниям аж до 1962 года, когда забил ключ. Воспоминания по поводу ключа такие. Был действительно ужасный день. Вскрытие девочки с бантами, умершей по моей вине. Потом экстренные операции по поводу аневризмы аорты, развившейся после ушивания ботталого протока. Смерть на столе от кровотечения. Такая тоска, что нужно было напиться или выговориться. Сначала сделал первое, а на другой день второе. Так родился первый день от будущей книги. Помню, что было чувство стыда, когда перечитывал и правил. Зачем ты это сделал? Так раздеться на людях не поймут и осудят спрячь, но спрятать не мог. Нравилось. Читал и перечитывал даже вслух. В конце концов, решился представить друзьям. Решающее слово сказал писатель Юрий Петрович дольд Михайлик. Умер 20 лет назад и теперь почти забыт. Автор книги и один в поле воин. Дружба началась в 60 году в нарушении правила не общаться с пациентами, которых оперировал, тем более раковыми. Это и был мой единственный случай. Рак легкого, консилиум, клиника, общая палата. Юрию Петровичу удалил часть легкого. операционный период пошел легко. То было счастливое время, когда в клинике на 250 резекций умер один пациент дольды муж и жена, подарили дружбу сроком на пять лет. Через месяц после операции они пригласили нас посидеть. Оказалось очень душевно и интересно. Оба они великие книгочеи В добавлении к информативным разговорам отличный ужин. У них кухарка. И еще коньяк. Именно Дольд постепенно приучил меня преодолевать рвотный рефлекс и открыл отличную приправу к дружбе и приятельству. Потом я пользовался ею 9 лет, иногда переходя границы. Из-за того и пришлось остановиться. А теперь я выдвинулся в активисты антиалкогольного движения. Мы регулярно ходили к Дольдам два раза в месяц. В один из таких визитов в конце 1962 года я прочитал листки своей, что своей, рассказы, опуса труда. Все не подходит. Наверное, своего сердца, своей боли. Ты настоящий писатель. Писать дальше — это будет здорово. Не очень-то поверил, но было приятно. Сказали люди, понимающие, не то что друзья, хирурги. Вдохновился не рассчитывал выйти в настоящие писатели, решил использовать литературу для проповеди своих научных идей. Главы после первой были уже бледнее, но еще приличные. Кирка как ты сказал, «Если бы ты написал первую главу и умер, то сказали бы, какого великого писателя потеряли. Все остальное творчество только испортило впечатление». Во всяком случае, я придумал фабулу и к концу 1963 года написал всю книгу. Дольда прочитали, одобрили, и Юра устроил знакомство в издательстве «Радянский письменник». Получилось очень удачно. Редакторы заменили всего несколько фраз. Время было либеральное, оттепель. Первым «Мысли и сердце» напечатал киевский журнал «Радуга» летом 1964 года. Потом много переиздавали, наверное, раз в 40, почти во всех республиках и во многих странах. Это не преувеличивая. Мне лень переписывать с обложек страны и издательства, но книги занимают целую полку. Стал я писателем и даже был знаменитым. Не заблуждаюсь, знаменитость малая умрет вместе со мной, но это уже не тронет. С Дольдом все кончилось плохо, как и ожидалось. Четыре года на снимках легких не было видно патологии. Даже появилась надежда, пронесло. Но чудеса в нашем деле бывают так редко. В 1964 году отпраздновали 60-летие Дольда. Кажется, даже орден ему дали. Написал продолжение своего разведчика. Летом 1965 года появились признаки рецидива. Потом была трудная зима умирающего ракового больного. Тяжко даже вспоминать. Дневник. 8 сентября. Воскресенье утро. Операций мало. Люди копают картошку, поэтому в больницу не идут. Вася Кольченко сделал мне исследование на эхокардиографии с нагрузкой. Оказалось, что сердце полностью потеряло возможность увеличивать производительность. Пришлось сдаться. Вот так. Закончилось лето, жарко, сухо, уже другой воздух, другая его прозрачность и запах. Сейчас прошлись с Чарри по лесу по своим старым маршрутам. До конца, впрочем, не дошли, не надеясь на свою девочку, как ее зовет Лида. Не забыто приключение трехлетней давности в эту же пору. Пошли вечером гулять на самую дальнюю нашу дорогу, в лес, километра за два. Уже шли обратно, вдруг вижу, поперек дороги что-то промелькнуло чари метнулась вслед и исчезла. Стоял, ходил, кричал, наверное, с полчаса, глухо. Поплелся домой с маленькой надеждой. Может быть, ждет у калитки? Нет. Лида занималась в саду какой-то грязной работой в затрапезе. А Чаря пропала. Рассказал. Бросила лопату и побежала в лес. Я за ней виноватый. Лида на меня не смотрела. Непрерывно кричала на весь лес. «Чари! Чаренька! Домой!» Прошли весь маршрут. На лесной дороге встретили мальчишек. Не видали собаку? «Черную? Без хвоста? Да-да-да! Где? Когда?» С полчаса как бегала около озера. Почти бегом, с призывами, с криками, дошли до озера. Сидят купальщики и рыболова. Кто-то видел, кто-то не видел. Ясно, была здесь. Еще километра два. Вышли к деревне. Лида звала, не стесняясь людей. А я стеснялся. Мелковат, правда? Вернулись домой ни с чем, когда уже стемнело. В молчании. Калитку оставили открытой. Спать легли осиротевшие. Какой уж там сон поднимались переговаривались через стенку слушали улицу безнадежно пропала собака около тех озер в дальнем лесу и в деревне она никогда не бывала убежала в азарте погони дорогу не запомнила помрет с голоду или грибники уведут на завтра собрались к электричке дежурить на перехват все-таки под утро задремал Проснулся сразу, будто проткнули. Прислушался, визжит тихонько у двери. Закричал, «Лида! чари пришла!» Боже, сколько радости! Даже не знаю, у кого больше. После первых прыжков она свалилась обессиленная. Не вставала больше суток. Лапы распухли, похудела, даже голова не держалась. Только глаза жили. При ее резвости и тренированности за 10 часов панического бегания в стрессе сделала километров 40, не меньше. На второй день ожила, аппетит прорезался, и к вечеру все забыла. Представляю, как испугалась наша собака, когда обнаружила, что потерялась. Она же трусиха. Но все-таки нашла дорогу. Ночью в лесу. Непонятно. Впрочем, пресса периодически рассказывает о чудесных переходах животных. После этого я гуляю с ней только по избитым дорогам. Боюсь, родное существо. По поводу алкоголика Н. Было собрание отделения. Постановили просить директора не увольнять, но наказать. Отчитал его и объявил что на 4 месяца понижу до младшего научного сотрудника. Если еще раз провиниться, уволю.